Глава семьдесят седьмая. «Кто написал эту книгу? Кто создал портал? И что это за кольца?» Ника с любопытством вываливала на Хантера кучу вопросов. «Книгу написал я. Портал создал не я, а кольца. Это...» Внезапно замолчал он. «Что?» — вынуждена была уточнить Вероника. «Это мои сыли шеробручальные кольца». На лицо старца словно легла мрачная тень. Ника еще никогда не видела его таким серьезным и таким печальным. Они и выглядят как золотые. Но на самом деле это уникальный сплав, способный вобрать в себя мощную энергию. «А зачем ты их вообще положил в книгу?» — не могла понять Вероника. «Для чего?» «Ты сама должна была решить, помнить ли то, чего уже не было, или забыть». Немного туманно объяснил он. «А почему ты положил туда два кольца? Ты хотел, чтобы Редфорд тоже все помнил?» С удивлением предположила она. «Этот недоразвитый маг меня не интересует», небрежно повел плечами Хантер. «Но если бы там было всего одно кольцо, выбор бы разодрались. Я даже не знаю, кто бы из вас победил. Поддел он Веронику». «Конечно же я», — самоуверенно задрала носик девушка. «Возможно», — согласился Хантер. но тогда этот разобиженный и побитый тип не стал бы помогать тебе в портале. Думаешь, ты бы справилась без него? Понятия не имею. После недолгого раздумья со вздохом признала она. «А как ты узнал насчет демона?» Задала она ему еще один вопрос, который не давал ей покоя. Интуиция. Расплылся в широкой хитрой улыбке старичок. И Ника поняла, что на этом аудиенция окончена. Возвращающийся с очередного задания Дмитрий увидел, как Вероника с задумчивым видом выходит из комнаты Хантера. Вчера он заметил, что по какой-то совершенно непонятной ему причине девушка старательно его избегает, и решил сейчас же подойти к ней, чтобы узнать, почему. Но он успел сделать лишь несколько шагов, как в коридор вышел Алекс и заключил Нику в объятия. «Любовь — это сильное чувство, Дима. Настолько сильное, что оно способно причинять боль». Вдруг рядом с его ухом раздался мягкий голос Хантера. Старейшина подошел к нему настолько бесшумно, что Дмитрий удивился его появлению за спиной. «Я бы отдал все на свете, чтобы хоть на минуту оказаться на его месте». С горечью признался Дмитрий, наблюдая, как Алекс, подхватив девушку на руки, уносит ее в комнату. «Но ты уже был на его месте», — спокойно заявил старец. «И не минуту». А целый год. Ты окончательно спятил, Хантер. Вздохнул Дмитрий и развернулся, чтобы уйти. «Вы прожили с ней больше года, Дима. Ты же это чувствуешь», — крикнул ему в спину старейшина. «Вы жили в небольшой квартире на окраине города, и ты делал все, чтобы ей было хорошо с тобой». «Это невозможно». Оторопев, Дмитрий медленно развернулся и вновь подошел к старейшине. «Загляни в свое подсознание», — изрёк Хантер. «Последние пару ночей мне снилось, что мы с Вероникой были, что мы были вместе, что я был счастлив». Потрясенно пробормотал он. «Но ведь это только сон, бред какой-то». Тряхнул головой Дмитрий, вновь порываясь уйти. «Иногда то, что нам кажется, бывает реальнее того, в чем мы уверены», — остановил его Хантер. «Спроси Нику. посоветовал он. «Она просто обязана рассказать тебе все. Ты имеешь право знать». «Знать что?» — удивился Дмитрий. «Спроси ее. Опять загадочно повторил Хантер и отправился в свою комнату. После нескольких часов душевных терзаний и сомнений Дмитрий все же не выдержал и решил расставить все точки над «и». Он знал, что Алекс недавно выехал на задание, поэтому сейчас был очень удобный момент, чтобы поговорить с девушкой по душам. «Здравствуй, Вероника». Напряженно поприветствовал он ее, когда она открыла ему дверь. Один взгляд в ее сияющие глаза и у Дмитрия подкатил кому к горлу. «Привет». Тихо откликнулась девушка, и он вдруг интуитивно понял, что Ника подавила в себе желание обнять его. А то, что он увидел в ее взгляде, повергло его в замешательство. Грусть, нежность, признательность и что-то еще едва уловимое. Но в тот момент Дмитрий мог поспорить на что угодно. Что он увидел в ее глазах любовь. Что происходит? Мысленно удивился он, чувствуя, как бешено забилось его сердце. После затянувшегося молчания Дмитрий решился наконец прояснить ситуацию. «У меня будет к тебе один вопрос». Преодолевая какое-то непонятное глупое волнение, произнес он. Только не смейся, пожалуйста, и не думай, что у меня крыша поехала. Поспешно добавил он. Хантер посоветовал мне поговорить с тобой насчет. Даже не знаю, как сказать. В общем, в последнее время мне снятся такие странные сны. Очень реальные. В этих снах мы с тобой вместе. Ты и я. Вконец, смутившись, замолчал Дмитрий. Это не сон, Дима. Точнее, не совсем сон. Со вздохом призналась девушка. «Объясни», — лаконично попросил Дмитрий, и Ника заметила, как охрип от волнения его голос. «Давай зайдем в комнату», — предложила она. «Такие вещи лучше объяснять без свидетелей». Все это было на самом деле, до того, как я изменила будущее или прошлое. Не знаю, как сказать точнее». Без каких-либо предисловий выдала всю правду Вероника, как только Дмитрий переступил через порог, и она закрыла дверь. «Ты изменила прошлое». «И все это было на самом деле?» потрясенно переспросил он. «Но как?» «Да, Дима», — кивнула Ника. «Около года мы жили вместе. Ты не представляешь, как я благодарна тебе за все, За твою поддержку и заботу. За твою любовь. Ты не раз вытаскивал меня с того света, и вот... Я смогла спасти Алекса. Мы оба живы лишь благодаря тебе». «Спасибо тебе за все, что ты делал для меня. За то время, что мы были вместе, ты стал мне очень дорог. Ты стал для меня родным человеком», — призналась она, и Дмитрий увидел, как ее глаза заблестели от набежавших слез. «Но я люблю его, понимаешь? Я люблю Алекса. И я хочу быть с ним. Прости меня, пожалуйста. Прости». Дмитрий стоял какое-то время молча, в полном шоке. Все его ночные видения, чувства, воспоминания, которые он считал ложными, а также и слова Хантера, и поведение Вероники — все это обрело смысл. Странный, дикий, невероятный, но смысл. «Можно я поцелую тебя на прощание?» «В последний раз». Тихо попросил он и прижал к себе Нику. Его рука почти автоматически потянулась к ее белокурым шелковистым волосам. Она молча кивнула ее, он нашел ее губы своими.